Харн коснулся земли уже на бегу. Их десант на штурмовом корабле было негде приземлиться в дьявольском пламени, бушующем на вершине холма. И он завис у подножия, дав пожирателям мирок возможность спрыгнуть на залитую кровью улицу. Он понятия не имел, что здесь происходит, и всё же оно притягивало его, заставляя гвозди вгрызаться глубже и превращая текущий в мозгу химикат в кислоту. Каждый шаг вперёд немного ослаблял боль. Каждый метр приближал к спокойствию. Чтобы прогнать эту муку и обрести покой, он бы убил кого угодно, даже собственного примарха. Каргас был рядом. Он не отставал. Пока они наполовину бежали, наполовину ползли вверх по искривлённому холму. Легионеры со всего города стягивались ближе и карабкались на гору в поисках того же самого обещанного избавления. Примарх звал хотя они и не знали каким образом важно было лишь собраться возле него в окружении красного пламени и кровавого дождя они увидели окровавленного ларгара отступающего назад увидели последних живых членов позабытого библиариума которые вместе с лорки окружали израненного примарха увидели огонь наполненный тенями мёртвых и они увидели ангрона все пожиратели миров застыли перед огнём На их глазных линзах плясало отражение Сына Божьего, поднимающегося из пламени ада, в отсутствие которого клялся император. Даже Лорки обернулся к своему генетическому предку. "Брат мой", снова взревел Ангрон. "Хргх! Предатели, предатели хотят крови моего брата". "Сэр", прогрохотала было боевая машина Но слова полностью утратили смысл, когда Дредноут увидел, во что превращается Ангром. И изменение ещё не завершилось. Плоть примарха продолжала пылать красным пламенем. Когда оно где-то опадало, то с рёвом взмётывалось вновь в другом месте истерзанного тела. При каждом движении с него летела кровь. По ту сторону огня Лорке увидел фрагмент грядущего. Покрытая рубцами плоть примарха приобрела нечеловеческий оттенок обнажённого мяса и покрылась бронёй из кости, сплавленной с почерневшей бронзой. Видны были только очертасы. Колоссальное, раскалённое существо в воплощении вулканического гнева. Плоть исходит паром под бурным ливнем. Карававые лужи на земле кипят от прикосновения к кистых ног. Он всё ещё продолжал разрастаться и подниматься ввысь. Всё его тело трепетало в такт музыке варпа. Великая песня была не просто созвучьем, меняющим форму пустоты, а мелодией, которая было угодно переписать генокод примарха, испипелив всю его душу. Сквозь пламя в материальную вселенную должно было войти нечто более чистое, нечто бессмертное, полностью состоящее из ярости, не подверженное боли и беспощадным уколам гвоздей мясника. Алгар сотворил извар под совершенство. Лорки так и не увидел окончания преображения. Лапа, обрушившаяся на железное тело, разорвала оболочку комптемпера на части, раскидав обломки по земле. Белесы от амниотической жидкости, биологические останки самого Лорки, искалеченные и сожжённые струп рухнули на неровную почву, волоча за собой кабели системы жизнеобеспечения. Он сделал вдох, внезапно и резко втянув в воздух, и больше не шевелился. Кровь заполнила его открытый рот и залила широко раскрытые глаза. Примарх-зверь развернулся к библиариям, к созданиям, которые мучили его на протяжении десятков лет, воинам, которые самим фактом своего присутствия поблизости заставляли гвозди петь, а мозг кровоточить. И вот теперь они напали на его брата, бросая свои мерзости в израненного Ларгара, который опустился на колени, лишившись одной руки. "Предатели", выдохнула тварь. Её пасть хрустела и вытягивалась, железные зубы удлинялись, превращаясь в ржавые сабельные клыки. Гвозди мясника стали болтающийся гривой косичек, которые шипели и гудели под дождём. Все они погибли по-разному. Варяс, старейший из них, ослеп. Когда его глаза лопнули в глазницах, он умер в странном спокойствии, не слыша своего генетического прародителя, да и вообще ничего не слыша, кроме торжествующего пения Аларгара. Ему показалось, что повелитель несущих слова смеётся, и в этом он безусловно оказался прав. Несколько прочих умерли от эмболии и кровоизлияний в мозг, а череп Ралакаса взорвался, как будто в него угодил заряд болтера. окатив в последних живых братьев дождём осколков кости и окрававленой серой слизи. Те, кто попытался спастись бегством, натолкнулись на непоколебимые фигуры, закованные в броню сародичей, которые стояли на страже по ту сторону пламени. Хэйян влетел головой в центуриона и поднял взгляд кровоточащих глаз на лицо офицера. Кхарн в горло, запястья на плечнике бегущего библиотекаря вцепились руки Каргас и остальные швырнули его обратно через взъещащий огонь. Он рухнул на груду трупов, оказавшихся во власти примарха. На него словно грозовая туча надвигалась тень Ангрона. Однако последним, что увидел Хеян, было то, как Харн безмолвно смотрит сквозь пламя. Последний погиб Эска. Он не знал, кто из братьев бросил его назад через огонь, но поднялся на ноги, вскинув сломанный тарп. Над ним возвышался Ангром. Ангром, пожиравший труп Хейана, закованный в броню торс и одна рука с грохотом провалились в чудовищную глотку примарха. Библиарий даже расслышал приглушённое шипение пищеварительной кислоты, что-то разъедающее глубоко внутри тела громадного существа. Его сбил с ног рёв. Глаза Ангрона полыхнули в глазницах деформирующегося черепа, и раздался рёк от которого содрогнулось небо. Эска рухнул обратно на землю, лишившись оружия, и ощущая боль в таком количестве разорванных мышц, что retinalный дисплей даже не мог указать их все на одном экране. Эска снова приподнялся, оказавшись на коленях, и посмотрел в лицо Ларгару Аврелиану, владыке 17-го легиона. Безмятежные черты несущего слова были омыты густой кровью. Тебя следует, меня поблагодари, сказал Лоргар. Всему вашему легиону следует. Лишившись дара речи, Эска зарычал на Примарха. Задней на него упала Кень Ангром, или то, чем он становился, приближался. Кровь кровавому богу, произнёс Лоргар, занося крозиус.